Глава 2. Жильблас прибывает в Мадрид. Он появляется при дворе, король его узнает и препоручает своему первому министру. Последствия этой рекомендации. До Мадрида мы доехали меньше, чем за неделю, так как дон Альфонсо для большей скорости дал нам пару лучших своих коней. Мы пристали в меблированных комнатах, где уже раньше останавливался, у моего прежнего хозяина Висенте Фореро, который с удовольствием меня принял. Так как он гордился тем, что знал все происходящее как при дворе, так и в городе, то я спросил у него, есть ли какие-нибудь новости. «Новостей немало», — ответил он. «Со времени смерти Филиппа III друзья и сторонники герцога Лермы лезли из кожи вон, чтобы удержать его на министерском посту но усилия их оказались тщетными. Граф Оливарос их одолел. Поговаривают, что Испания от этой перемены ничего не потеряла. Новый министр обладает будто бы таким всеобъемлющим гением, что один мог бы управлять всем миром. Несомненно ли, что продолжал он, что народ составил себе очень высокое мнение о его способности. Будущее покажет, хорошо или плохо, заменил он герцога Лерму усевшись на своего конька, Форрера подробно рассказал мне обо всех переменах, происшедших при дворе, с тех пор, как граф Оливарос стал укормила государственной власти. Через два дня после моего приезда в Мадрид я в послеобеденное время отправился к королю и встал на его пути, когда он проследовал в свой кабинет, но король на меня не взглянул. На следующий день я вернулся на то же место, но и на сей раз мне так не посчастливилось. На третий раз он мимоходом окинул меня взглядом, но, казалось, не обратил никакого внимания на мою особу. После этого я принял твердое решение. — Вот видишь, — сказал я сопровождавшему меня Сипиону, — король меня не узнает, а если и узнает, то не выражает ни малейшего желания возобновить со мной знакомство. Я думаю, что нам не дурно было бы вернуться в Валенсию. — Не будем торопиться, — возразил мой секретарь. — Вы знаете лучше моего, что только терпением можно добиться успеха при дворе. Продолжайте показываться государю. Постоянно попадаясь ему на глаза, вы заставите его внимательнее вас вглядываться и вспомнить черты своего ходатая перед прелестной Каталиной. Дабы Сипион ни в чем больше не мог меня упрекнуть, я из любезности к нему продолжал тот же маневр в течение трех недель. И, наконец, настал день, когда монарх, остановив на мне удивленный взор, приказал позвать меня к себе. Я вошел в кабинет, испытывая некоторое волнение от свидания наедине со своим королем. «Кто вы такой?» — спросил он. «Ваше лицо мне несколько знакомо. Где я вас видел?» «Государь», — ответил я ему с дрожью в голосе, — «я имел честь однажды ночью провожать Ваше Величество вместе с графом де Лемосом к... «А, помню», — прервал король, — «вы были секретарем герцога Лермы» и, если не ошибаюсь, ваше имя Сантильяна. Я не забыл, что при этом случае вы служили мне с большим рвением и довольно скверно были вознаграждены за свой труд. Ведь вы, кажется, сидели в тюрьме за это приключение. — Так точно, ваше величество, — отвечал я. — Мне пришлось просидеть шесть месяцев в Сигавийской крепости. Но вы были столь милостивы, что освободили меня. «Я не считаю, что этим уплатил свой долг Сантильяне», — отвечал он. «Недостаточно того, что я вернул ему свободу. Я еще должен вознаградить его за страдания, которые он ради меня претерпел». При этих последних словах в кабинет вошел граф Улливарс. «Фаворитом...» Все внушает опасения. Граф изумился, увидев в кабинете незнакомца, а король еще усугубил его изумление, обратившись к нему со словами. «Граф, я передаю вам из рук в руки этого молодого человека. Дайте ему занятие. Я возлагаю на вас заботу о его повышении». Министр принял это предложение с притворно любезным видом, оглядев меня с головы до пят и изо всех сил стараясь догадаться, кем бы я мог быть. — Идите, друг мой, — добавил монарх, обращаясь ко мне и подавая мне знак, что я могу удалиться. — Граф не применит использовать вас в интересах королевской службы и в ваших собственных. Я немедля вышел из кабинета и присоединился к сыну Каскалины, который, горя нетерпением узнать, что сказал мне король, пребывал в неописуемом волнении. Заметив на моем лице выражение удовольствия, он заявил, «Если верить моим глазам, то мы как будто не возвращаемся в Валенсию, а остаемся при дворе». Весьма возможно, — отвечал я, — и немедленно же привел его в восторг, изложив ему короткий разговор, только что происшедший между мной и монархом. — Дорогой хозяин, — сказал мне тогда Сипион в преизбытке радости, — будете ли вы впредь верить моим гороскопам? Сознайтесь, что вы теперь на меня не в претензии за то, что я побудил вас к поездке в Мадрид. Я уже вижу вас занимающим высокой пост. Вы станете кальдероном при графе Оливаросе. Вот чего мне вовсе не хочется, — прервал я его. Это место окружено столькими пропастями, что оно ничуть меня не привлекает. Я хотел бы получить хорошую должность, на которой мне не представлялось бы случая совершать несправедливости и вести позорную торговлю королевскими милостями. После того употребления, которое я сделал из первого своего возвышения, я должен пуще всего быть на стороже против жадности и честолюбия. «Поверьте, сеньор», — отвечал мой секретарь, — «министр даст вам какую-нибудь хорошую должность, которой вы сможете занимать, не переставая быть честным человеком». Побуждаемый более сепионом, нежели собственным любопытством. Я на следующий же день еще до зари отправился к графу Оливаросу, ибо узнал, что всякое утро, как зимой, так и летом, он при свете свечи выслушивает всех, у кого есть до него нужда. Я скромно поместился в углу зала и оттуда внимательно рассматривал графа, когда тот появился, так как в кабинете короля я не обратил на него достаточного внимания. Я увидел человека ростом выше среднего, который мог сойти за толстяка в стране, где редко видишь нехудощавых людей. Плечи у него были настолько высокие, что я счел его горбатым, хотя он таковым не был. Голова, отличавшаяся величиной необыкновенной, свесилась на грудь, волосы были черные и гладкие, лицо удлиненное оливкового цвета, рот впалый а подбородок острый и сильно приподнятый. Все это вместе не создавало впечатления статного вельможи. Но, считая его к себе расположенным, я, несмотря на это, смотрел на него сквозь розовые очки и даже находил его лицо приятным. Правда, он выслушивал всех с любезным и добродушным видом и благосклонно принимал подносимые ему челобитные, что, казалось, заменяло ему красивую внешность. Однако, когда до меня дошла очередь поклониться ему и представиться, он бросил на меня суровый и угрожающий взгляд. Затем, не удостоив выслушать, повернулся ко мне спиной и возвратился в свой кабинет. Тогда этот сеньор вдруг показался мне еще более безобразным, чем был на самом деле. Я вышел из зала до крайности озадаченный таким сердитым приемом и не знал, что и думать об этом. Встретившись с Сипионом, который дожидался меня у двери, я сказал ему, «Знаешь ли ты, какой прием был мне оказан?» «Нет», — отвечал он. «Министр, спеша исполнить монаршую волю, вероятно, предложил вам значительный пост? Вот тут-то ты ошибаешься», — возразил я, — и немедленно рассказал ему о том, как поступил со мной министр. Он выслушал меня внимательно и сказал, «Очевидно, граф вас не узнал или принял за другого. Советую вам пойти к нему еще раз. Без сомнения он встретит вас более приветливо». Я последовал совету своего секретаря, и вторично показался на глаза министру, который принял меня еще хуже, чем в первый раз. И при взгляде на меня сдвинул брови, точно мой вид был ему в тягость. Затем он отвел глаза и удалился, не сказав мне ни слова. Я был задет за живое таким обращением и собирался немедленно же возвратиться в Валенсию. Но Сипион не приминул этому воспротивиться, не будучи в состоянии отрешиться от надежд его окрыливших. «Разве ты не видишь, — сказал я ему, — что граф хочет удалить меня от двора? Король сообщил ему о своем благорасположении ко мне, и этого довольно, чтобы навлечь на меня неприязнь фаворита. Уступим, друг мой, уступим добровольно силе столь грозного противника». сеньор — возразился пион в гневе на графа Оливареса. — Я бы на вашем месте не уступил позиции такой дешевой ценой. Я добился бы удовлетворения за столь обидный прием, пожаловавшись королю на то, как мало ценит министр его рекомендацию. — Дурной совет, мой друг, — сказал я ему. — Если бы я совершил столь неосторожный шаг, то вскоре бы в нем раскаялся. Я даже не знаю, не рискованно ли мне дольше оставаться в этом городе. После таких слов секретарь мой образумился и, сообразив, что мы имеем дело с человеком, который мог вновь познакомить нас с Теговийской крепостью, начал разделять мои опасения. Он перестал бороться с моим желанием покинуть Мадрид, откуда я собирался уехать на следующий же день.